Владислав Конюшевский. Основная миссия. Глава 1. 1944 год. Штаб 128 авиационной базы особого назначения. Начавшийся, наконец, дождь принес с собой долгожданную прохладу. Но самое главное, набежавшие тучи позволили откинуть штору светомаскировки – которая до этого напрочь перекрывала доступ свежего воздуха. Зато сейчас влажный, наполненный полынным степным духом ветерок, смог беспрепятственно проникнуть в помещение и разогнать густой табачный дым, из-за которого у меня уже начала побаливать голова. Хотя голова гудела не столько от табачного перегара, сколько от напряжения, вызванного темой разговора. Не скажу, чтобы странный, но просто столь же далекой от меня, как утомленный яхтами легах далек от забот сантехника из ЖЭУ. И ведь вопросики подкидываются, вот, например, как этот. А ты можешь сказать мне, что такое пропаганда? Ну, просто своими словами. Издеваешься? Я неодобрительно посмотрел на Тверитина, но Стас был совершенно серьезен и, сидя за столом напротив, молча постукил пальцами по столу, ожидая ответа. Глядя на его серьезную физиономию, я, пожал плечами ответил. Пропаганда — это звездеж, распространяемый властью с целью достижения своих целей. И все? И все? Собеседник поставил локти на стол и, сложив ладони домиком, насмешливо прищурился. Нет, не все, но это основное. А вообще пропаганда — это способ подачи информации, призванный манипулировать сознанием людей, ну и побуждать их каким-то действием. Блин, вот никогда не задумывался над определением пропаганды. Она лилась отовсюду, и нутром я отлично знал, что это такое, только вот словами, да еще приличными, выразить свое знание не мог, из-за чего сейчас пребывал в раздраженном состоянии. А Тверитин, покачав головой, поправил. Побуждает к действиям агитация, хотя эти два понятия между собой неразрывно связаны. Вообще, пропаганда – это распространение информации в любом ее виде. Часто заведомо ложной информации но позволяющая добиться требуемого результата. И распространяться эта пропаганда может вовсе не только средствами массовой информации. В ее распространении может быть задействовано все, вплоть до слухов и сплетен. Я не буду говорить про лозунги, кинофильмы, памятники, плакаты. Это само собой разумеется. Но ты знаешь, что даже музыкой может являться пропагандой. Просто мелодия, без слов. Даже какая-то обычная вещь может быть пропагандой. Она может не нести никакой символики, но все равно являться пропагандой. Только скрытой, воздействующей на подсознание. И главное в любой пропаганде, это чтобы она оказала нужное воздействие на общественное мнение или какую-то целевую аудиторию. Хмыкнув, я констатировал. Слишком умный, убивать пора. Стас, поправив очки, улыбнулся. «Пробовали, не получилось. Закурим?» Он подвинул мне коробку папирос, но я демонстративно достал из пачки свою сигарету и с вызовом посмотрел на собеседника. Только Станислав моим действием вовсе не смутился, наоборот, широко улыбнувшись, жестом попросил, чтобы я угостил его трофейным кэмелом. «Ха, джижок!» Вот так с переиграл ситуацию теперь показывает, что готов перейти из положения доминирующего учителя в положение ученика. Увидев, что его собеседник ощетинился всеми иголками, и превратился в оппонента и тут же дал задний ход, сглаживая ситуацию. Сейчас, небось, задаст какой-нибудь вопрос о последней нашей операции. И слушать будет, открыв рот и восхищенно ахая. Да, Тверитин еще и психолог хороший, только и я не лыком шит. А так как с этим парнем мне еще, похоже, предстоит немало работать, то я решил не заморачиваться с вывертами НЛП и не мериться письками, а просто, сдвинув к нему свою пачку и забирая его папиросы, со смешком предупредил. «Если ты сейчас спросишь о моем боевом прошлом, то я тебя уважать перестану». Хе. Судя по тому, как в глазах Стаса что-то мигнул я сделал свое предупреждение вовремя. После этих слов он несколько секунд молча смотрел на меня, а потом, рассмеявшись, протянул руку со словами. «Ты извини, иногда меня заносит. А что, в будущем все такие подкованные?» «Не больше, чем в прошлом». «Понятно. Чай будешь, а то что-то в горле пересохло». «Буду». И, глядя, как новый начальник управления пропаганды и агитации ЦК ВКПБ разливает чай в стаканы с металлическими подстаканниками, я, хмыкнув, вспомнил наше с ним сегодняшнее знакомство. То есть уже вчерашнее. Время-то за полночь. А начиналось все... Да, начиналось все очень даже нестандартно. Мы еще толком не отошли после нейтрализации диверсионного отряда армии Краевой, как вдруг поступило новое вводное. Оказывается, на совместный аэродром, который поляки буквально позавчера собирались перепахать залпами реактивных минометов, должны были прибыть нарком НКВД Иван Петрович Колычев и посол США в СССР Уильям А. Гарриман. В связи с этим нам предписывалось находиться в составе встречающих. «Хорошо, хоть не в почетном карауле, но я так и не понял, с какой переполоху спецгруппу ставки вообще для этого задействовали. Тем более, что Гусев лично мне запретил при виде пославы крики у антиамериканские лозунги и показывать ему факи». Лозунги и факи, конечно, относились к разряду шуток, только вопрос, для чего оснас вообще вытащили на эту встречу, остался. Но начальство на то и начальство, чтобы в некоторых случаях иметь возможность просто рявкнуть, не объясняя причины, и на этом закрыть вопрос. Лишь потом Серега все-таки снизошел до ответа и сказал – что это личное распоряжение наркома. А еще чуть позже, глядя на поднятую вокруг ожидающегося приезда суету, мы с ним пришли к выводу, что все это жужу неспроста. Ну не будут ради Колычева выстраивать почетный караул, тем более, что Иван Петрович тут был неделю назад, и все происходило очень даже демократично, без всякой помпы. Да и посол. Я, конечно, не знаток протоколов, но из-за этого америкоса вряд ли подобная бучи поднимется. Нет, летоны вполне могли захотеть устроить пышную встречу своему высокопоставленному земляку, только ведь в наличии было два выреженных в парадную форму караула, советский и американский, а это уже совсем другой калинкор. И только когда я увидел среди офицеров людей Власика, все непонятки разрешились, наконец, в наиболее вероятное предположение. А именно, помимо вышеперечисленных персон, на авиационную базу особого назначения ожидается прибытие товарища Сталина. Гусев, прикинув расклады, согласился со мной, и поэтому мы даже не удивились, когда после посадки на откидном трапе увидели знакомую коренастую фигуру. Верховный, выйдя из самолета, вместе с Гарриманом прошелся вдоль почетного караула, попозировал журналюгом, пожал руки невидимкам и отправился в специально приготовленный ангар толкать речь. По теперешним временам весьма короткую, минут на 30, но довольно информативную. Вначале он осветил международную обстановку и поздравил американцев с большими успехами их войск в Италии отметил также огромную результативность действий совместной базы для достижения общей победы. А потом огорошил, во всяком случае меня, тем, что, поблагодарив летчиков, объявил о закрытии 128-й ОБОН. Дескать, свою задачу база выполнила, и так как цели, в освобожденной Красной армии Восточной Европы, для стратегической авиации не осталось, то союзнические авиаторы теперь будут постоянно дислоцированы в Италии. М да я только покрутил головой. А ведь действительно, сейчас немцами контролируется только Западная Европа, в том числе северо-запад Австрии запад Германии. И чтобы обрабатывать цели в этих районах, а также во Франции и разных Бельгиях с Нидерландами, им вовсе не надо делать огромного крюка для посадки на востоке. Расстояния-то резко сократились, и летуны могут работать со своего родного аэродрома без захода в гости. Потом Верховный рассказал о достигнутых на сегодняшний день результатах операции Суворов и как-то незаметно съехал на последние события, что происходили в этих местах. Тут уже среди летчиков поднялся удивленный ропот. Они ведь были ни сном, ни духом об опасности, висевшей над их головами. А теперь, когда на сцене, после широкого жеста Сталина, дескать, «вот они, ваши спасители», появились русские невидимки, америкосы после секундной паузы разразились аплодисментами и свистом. Иосиф Виссарионович, который явно не привык к такому странному выражению одобрения, слегка поморщился, но тут же, взяв себя в руки, начал улыбаться, а потом пригласил на трибуну Гарримана. Посол тоже разразился речью, начальной своей части, сильно схожей с выступлением Верховного, Но, освещая захват Аковцев, добавил, что попытка покушения на военнослужащих США воспринята президентом их страны очень близко к сердцу. Причем настолько, что с согласия советского правительства в расследовании то покушении будут принимать участие следственные органы Соединенных Штатов. Ага, вот оно, я даже заерзал на своем месте. Ну все, держись, Миколайчик. Теперь тебе небо с овчинку покажется. Теперь тебя будут нагибать не только восточные варвары, но и америкосы, а против этих объединенных усилий тебе кишка танка А ведь при расследовании вполне возможен и выход на твоих хозяев. Очередной раз, поразившись прозорливости колочева я опять обратил внимание на сцену, так как там происходили интересные события. Гармен после окончания своего спича заявил, что его правительство, в знак благодарности за спасение жизни своих летчиков, приняло решение наградить советских бойцов ТРГ бронзовой звездой. И тут же, не сходя с места, приняв из рук помощника коробочки с наградами, начал одаривать ими слегка обалдевших невидимок. Правда, мужики растерялись буквально на секунду, а потом армейские навыки дали о себе знать. Я даже фыркнул от восторга, когда первый получивший из рук посла звездочку темно-золотистого цвета на красно-синей-белой ленте, а это, оказался Федька Свиридов, козырнул, пожал ему руку, а потом, четко повернувшись к залу, громко рявкнул. «Служу Советскому Союзу». А за ним отслужили свое и остальные ребята. Судя по всему, Верховному эта ситуации тоже очень понравилось так как он благожелательно кивал и улыбался в знаменитые усы каждому выходящему. И потом, когда все закончилось, еще добавил, что, мол, от советского правительства бойцы получат награды в Кремле, так как статут этих наград подразумевает награждение именно там. В общем, как я понял, наши решили обыграть ситуацию по полной. В другом случае, это в общем-то, рядовая операция по поиску и обезвреживанию диверсионной группы противника тянула бы только на красную звезду. Ну или, если толково составить наградной лист, то на знамя максимум. А здесь, похоже, пахнет орденом Ленина. да На что только не пойдешь в пропагандистских целях. Единственное, несколько напрягла мысль о том, что моих ребят могут как-то обойти при раздаче ништяков. Но рассудив трезво и посмотрев на просто лучившееся лицо Ивана Петровича, сидящего в президиуме, я тут же успокоился. Американскую висюльку мне и даром не надо, но вот советскими наградами мы точно не останемся обделенными. Конечно, воюем не за них, но все же, все же, все же. А потом был небольшой банкет, после которого нас вызвали в дом, где расположился Сталин. «Нас это не в смысле меня и гусь во всех моих парней». Кстати, было очень прикольно за ними наблюдать. Они, когда узнали, куда именно мы идем, сильно спали с лица. Даже невозмутимый Марат, который в обычной жизни своим спокойствием мне всегда напоминал индейца, безостановочно облизывал губы и вертел головой, как будто воротник гимнастерки неожиданно стал давить на горло. Про остальных я вообще молчу. И это вполне понятно. Когда некто Лиса в первый раз входил к Иосифу Виссарионовичу, он испытывал похожие чувства. Хотя для меня тогда Сталин был не более чем историческим персонажем. А ведь для ребят он все, реально все. Это позже будут стараться смешать его имя с грязью, но на сегодняшний момент он не просто руководитель страны, а руководитель страны, практически выигравший самую страшную войну в своей истории. И сейчас я прекрасно понимаю, что будь на его месте любой другой, то немцы бы уже давно соединились с японцами где-то в районе Урала. Ну, даже не это главное. Главное то, что уже несколько лет наблюдается просто пик обожания Верховного. И встречи с ним воспринимаются обычными людьми как нечто запредельное, поэтому ребят так и колбасит. Да, вот тебе и культ личности в самом ярком своем проявлении. Хотя, правильно говорят, был культ, но ведь была и личность. В конце концов, уже перед самой дверью в кабинет я не выдержал и сказал сопровождающему нас сотруднику охраны, «Секунду, подождите», — обратился к мужикам. «Отставить дрожание! Ведете себя, епарасетэ, как барышни перед процессом дефлорации! Вы офицер Красной Армии! Возьмите себя в руки!» В ответ Жан, криво улыбнувшись бледными губами, даже попытался пошутить. «Я только сержант, не можно! Тогда я делай, как я!» И, кивнув сопровождающим, рубанул с шагом в открытую им дверь. А после всех положенных слов стали оставив Гусева, Колычева и какого-то незнакомого очкастого парня сидеть за столом, прошелся перед нашим строем, внимательно вглядываясь в лица стоящих перед ним парней. Тени дыша, задрав подбородки, еле высшее начальство глазами. Я еще подумал, как бы у них косоглазие не наступило от чрезмерного усердия, но в этот момент Виссарионович улыбнулся и сказал, «Вольно, товарищи!» А потом, отступив на шаг, поинтересовался у Колычева. «Иван Петрович, а что это в особой группе ставки со званиями творится? Или товарищ Гусев своей воле разжаловал всех?» Вот, например, Илья Иванович должен быть полковником, но носит майорские погоны, а товарищ Шарафуддинов, верховный безошибочно ткнул пальцем Марата, майор, но стоит передо мной капитаном Гусев скачил и доложил. Товарищ Сталин, это сделано из соображений секретности. Звание, а также рода войск, спецгруппа меняет, исходя из поставленных задач Вождь, как будто про это раньше не не знал, удивленно покачал головой, но потом, улыбнувшись, ответил. Это хорошо, а то уж я было подумал, что товарищи в чем-то провинились. Никак нет, товарищ Сталин, результат работы подразделения выше всяких похвал. Это же Колычев вставил свои пять копеек. Верховный глянул на него, после чего жестом усадил вскочившего наркома и хмыкнув сказал. «Знаю, это я просто пошутил, а то наши герои, — он кивнул в сторону застывшего строя, — уж очень сильно нервничают. А товарищ Сталин, он ведь не зевс кормовержец он обычный человек, который может и пошутить, и посмеяться». После этого опять пройдясь перед нами, он, став серьезным, выдал. «Товарищ Колычев постоянно держал меня в курсе относительно действий вашей группы. И они действительно выше всяких похвал. Один захват Вельсберга позволил нашей контрразведке не только вычислить местонахождение гитлеровских подразделений с функциями аналогичными вашей, но и проследить возможные пути и каналы эвакуации нацистских бонз. А исходя из данных советской разведки, они уже бегут, только далеко им уйти не удастся» и благодаря вашим действиям время на их поиски поимку сильно сократилось. Поэтому от лица советского правительства выражаю вам благодарность. «Служим Советскому Союзу!» Сталин после хорового вопля шутливо прикрыл себе ухо ладонью и, посмеиваясь, укорил. Совсем оглушили после чего, положив трубку на стол, направил пальц в нашу сторону, продолжил. «Добавлю, что ваша операция по поимке Вельдберга будет достойно оценена, но не здесь, а в Кремле». И еще, по поводу найденного золота, хочу сказать, что нами принято решение наградить вас ценными подарками. Какими? Сейчас сообщать не стану, пусть это будет сюрпризом, о котором вы тоже узнаете в Москве. Поэтому готовьтесь, товарищи, завтра вы вылетаете в столицу нашей Родины. Товарищ Гусев, займитесь подготовкой бойцов к встрече со столицей. И на этот раз, без всякой секретности, пусть люди наденут все свои награды и заслуженные погоны. разрешить выполнять? Выполняйте, и... Готовая следовать за Серегой Пятерка застыла на месте, опять повернувшись к Верховному. «Я хочу сказать, что очень рад личному знакомству с одной из лучших спецгрупп нашей армии». А потом прошел вдоль строя и пожал всем руки. У меня мелькнула мысль, что пацаны теперь правую руку год мыть не будут, и с трудом задавив смешок, собрался был уже идти вслед за генерал-майором, но Сталин в лучших традициях 17 мгновений остановил меня словами. «Товарищ Лисов, а вас я попрошу задержаться». И, дождавшись, когда за моими ребятами закроется дверь, выдал. Илья Николаевич, я хотел бы вас познакомить с нашим новым начальником управления пропагандой и агитацией ЦК ВКПБ Станиславом Игоревичем Тверитиным. Опаньки, если Верховный выделил мое настоящее отчество, то значит этот начальник в курсе, что собой представляет Лисов на самом деле. Я более внимательно вгляделся в подходившего ко мне парня. Так, рост примерно метр семьдесят шесть, возраст чуть за тридцать, очки с минусовыми стеклами. Характерная особенность, когда Сталин говорил пропагандист, держал голову чуть повернутой говорящему левым ухом, значит правая плохо слышит. И еще, с той же стороны на фейсе несколько мелких шрамов. Ага, похоже, этот паренек вовсе не кабинетный сиделица успел повоевать. Или не повоевать, а просто попасть под взрыв. Поэтому барабанной перепонки пипец, глаз поврежден и на морде отметины. Но рук не зацепило. Это я отметил, отвечая на крепкое рукопожатие Тверитина. В принципе, так наше знакомство и состоялось. Сталин в дальнейшем разговоре подтвердил, что главный идеолог действительно знает о моем иновременном происхождении, а потом, побеседовав с нами еще минут двадцать, отправил обоих со словами. Вам теперь придется плотно контактировать, так что начинайте притираться друг к другу, а сейчас можете быть свободны. Козырнув Верховному, мы вышли, и уже идя по коридору, Станислав предложил. Ну что, может сейчас ко мне? Вы не против? Я думаю, у нас друг к другу будет масса вопросов. «Пойдемте, мне всегда было интересно, как именно творится пропаганда». «Пропаганда?» Тверить он охмыльнулся, открывая передо мной дверь в отведенную ему комнату, спросил. «А вы знаете, что это такое?» Вот так провокационно началась наша первая беседа. Правда, через полчаса мы уже договорились перейти на «ты», но общий накал снизился лишь после того, как основательно прощупали друг друга. И поэтому после чая разговор пошел гораздо более доверительный и человечный. А собеседник он оказался обалденный. И знание у парня было просто выше крыши. знаний и упорство в достижении поставленных целей. «Я чуть больше, чем полгода назад был назначен на эту должность и пришел в ужас, когда увидел, что творится в идеологическом секторе». Стас махнул рукой, рассыпая пепел. «Догадывался, предполагал, но никак не рассчитывал встретить такое. Это же ни в какие ворота. Болото по другому состоянию дел не назовешь. Те, кто должен отвечать за идеологию, настолько обленились и обросли жиром, что о никаких изменениях и слышать не хотели». До них просто не доходило, что с 20-х годов все очень сильно поменялось. А в идеологии ведь очень важно не только понимать текущий момент, но и моментально реагировать на него. И не только в идеологии, а и в экономике. Ведь не зря товарищ Сталин начал проводить экономические преобразования, а пропаганда должна действовать гораздо быстрее объяснять все нововведения с выгодной для государства точки зрения». «Это точно», – ткнув папиросы в переполненную пепельницу, я ухмыльнулся – После речи Верховного бойцы начали трясти замполитов, требуя объяснений и толкований, а те сами ни ухом, ни рылом. Тупо зачитывали спущенные сверху распоряжения, а вот чтобы доступно объяснить начавшиеся реформы, так это получалось буквально у единиц. Остальные просто бздели при зачитывании утвержденного текста только что в обморок не падали. Кстати, насчет утвержденного. Я сам был свидетелем, как один из замполит полка волнуюсь интересовался у своего дивизионного начальства. Не является ли присланной бумагой вражеской провокацией? А уж на вопрос бойцов, так и что, почти что новый НЭП? Заходились криком и пенились, как огнетушители. Уж больно резко сменилась линия партии, как сказал бы незабвенный основоположник ленинизма, твердокаменным большевикам это как серпом по одному месту. Стас кашинул и, странно глядя на меня, вклинился в монолог. «Да, хорошо, что Иосиф Виссарионович меня предупредил». «Насчет чего?» «Насчет того, что у товарища Лисова весьма своеобразное отношение как к партии, так и к отдельным ее представителям». «Я покладисто согласился». Не переношу замполитов. Нет, и среди них нормальные люди встречаются, но мне не попадались крайне редко. В основном стукачи, которые только и могут что тупо цитируют заранее написанные, спущенные сверху цидули При этом не отступая от текста ни на одну запятую. А если вдруг сами что-то напишут для доклада там или выступления, то речь будет состоять из одних штампов и лозунгов. А про себя подумал, что тверите наверное, попел, когда услыхал мою характеристику из уст вождя. Да я, когда очередной раз уже после опросов со Сталином говорил, честно говоря, забздел основательно. Тогда помню после страстного монолога, где я, войдя в раж, крыл всех и вся, верховный, отложив трубку, долго смотрел на меня немигающим взглядом, а потом подвел черту. Слушай вас, я в очередной раз убедился, что вы, товарищ Лисов, не только авантюрист, но еще ярко выраженный антикоммунист. Похоже, вид у товарища Лисова после этих слов, звучавших как приговор, стал несколько бледноватый, так как Виссарионович негромко рассмеялся и продолжил. «Но это дело не помеха. Нам остро необходим критический взгляд на наши недостатки, да и антикоммунизм ваш больше наносной, и я думаю, со временем он пройдет. А если даже не пройдет?» «Тудыть твою в качель! Вот как я ненавижу подобные паузы, которые Верховный умеет держать мастерски!» А если учесть весьма скользкую тему разговора, то седых волос за эти секунды у меня прибавятся в разы. И хоть собеседник знает про то, что смерти я не боюсь, и знает причины этой небоязни, но один черт страшно. Ведь страшит даже не смерть, а возможное разочарование в этом человеке». Но Иосиф Виссарионович, как будто подслушав мои мысли, добавил. «Если не пройдет, тоже ничего страшного. Вы за эти годы уже поняли, что товарищ Сталин вовсе не такой людоед, как про него говорили в вашем времени». И я совсем не хочу вас в этом хоть как-то разубеждать и подвергать репрессиям за честно сказанные слова и обозначенную гражданскую позицию. Только поверьте мне, ваша позиция будет меняться. Вы ведь на своей шкуре почувствовали, что такое капитализм в самом антигуманном его проявлении. И до вас постепенно дойдет, что нашему социалистическому пути развития альтернативы просто нет. Только не надо путать военный социализм и то, что мы в ближайшем будущем начнем строить. Я думаю, лет через семь-восемь мы вернемся к этому разговору, и я с удовольствием послушаю ваши изменившиеся или или неизменившееся мнение. Так что после того разговора все эти намеки, озвученные главным пропагандистом, мне по барабану. У меня, считай, карт-бланш от самодержца, поэтому хоть как-то менять свое отношение к зажравшимся аппаратчикам я начну только тогда, когда они сами начнут меняться. Хотя вот этот идеолог, похоже, вполне нормальный мужик. С тараканами, конечно, все поймать меня пытается, но это нормально. В нашем деле по-другому не выжить, какой бы ты замечательный не был. Да и видимся мы первый раз, поэтому вполне понятно его желание разъяснить собеседника, насколько это возможно. Ведь он прекрасно понимает, что весь наш разговор будет доведен до Колычева. Просто потому, что так положено, исходя из специфики моей службы. Я прекрасно знаю, что Стас, в свою очередь, поделится со Сталином. А так как нам вместе еще пахать и пахать, то друг к друг другу притираться надо по-любому только сейчас он меня опасается гораздо больше, чем я его, поэтому пытается нащупать ту степень доверия, которая вообще возможна в нашей ситуации. Ну да ничего, пару-другую кило соли вместе съедим, и все устаканится. Его бы в мою группу, да в дальний рейд, там бы мы быстро снюхались. Но такой экстрем невозможен, так что все будет зависеть только от времени». А Тверетин тем временем продолжал. «Что же касается так нелюбимых тобой партийных работников, а ты учитываешь, что у них нет права на ошибку, вообще нет». Авиаконструктор, к примеру, если сильно ошибется, то максимум, что ему грозит, так это шарашка. А если ошибется партийный работник? Ведь не зря про них говорит «открыл рот, рабочее место готово». Говорят как раз-таки про «закрыл рот». Это не принципиально. Так вот, если этот рот хоть в чем-нибудь ошибется при донесении идеи партии, то пощады не будет. Поэтому люди в основном просто боятся допустить ошибку. Но в чем-то ты прав. Очень мало осталось среди партиаппаратчиков по-настоящему инициативных людей. Ведь самое интересное, что были разосланы циркуляры и рекомендации по подготовке населения к реформам. Только срабатывали они через раз. Те, кто действительно горел своей работой, сделали все, чтобы информация сработала, как задумывалось. Остальные? Им ведь ничего не надо. Только паек, власти, привилегии, на прочее плевать. Нет, они делают свое дело, но очень косно потому как превратились за эти годы в ярых конъюнктурщиков. Понятно. Откинувшись на стуль, я заложил руки за голову. Конъюнктурщики тебе не нужны. Тебе нужны креативщики. Кто? Стас перестал вещать и несколько секунд шевелил губами, бормоча. Креатив, ага, созидание, творчество. Английское слово? Ну ты опять прав. В этом деле нужны именно творческие люди, которые будут ежесекундно отслеживать настроение в обществе и моментально реагировать на все изменения на местах. Не с недельной, месячной или полугодовой задержкой, а именно моментально. И это ведь не только внутри страны делать нужно, но и по всему миру. Вот сейчас у нас задача — создание положительного образа СССР в глазах мировой общественности. Ну, пока мы немцев бьем, это дело довольно легко. Но ведь, насколько я знаю, после этой войны начнется холодная война. А это значит, что из первой задачи вытекает вторая — не допустить холодной войны. И мы уже начали работу в этом направлении». Я заржало ответил. «Видел, видел, как америкосы за нашими портками охотятся». «Во!» Тверитин понял палец. Это мелочи, но из таких мелочей складывается идеологическое воздействие. В данном случае пропаганда советских невидимых как самых сильных, умелых и страшных бойцов. Люди всегда тянутся к чему-то сильному и героическому, поэтому детали вашей униформы настолько популярны. Каждый хочет хоть как-то приобщиться к живой легенде. А вот, к примеру, на Тихоокеанской ТВД, где от террор-группы слышали только краем уха, но куда идут наши военные поставки, в стволы некоторых миноветов вкладывается завернутая в ветошь бутылка водки и записка, написанная женским или детским почерком, что-то наподобие «2D American Brother Nams». Это тоже капля на наши весы. А из таких капель складывается мировое общественное мнение. Мда, я только удивленно крутил головой, слушая разошедшегося Стаса. Блин, а ведь действительно, вот так вот по мелочи, по чуть-чуть, постепенно преподносить миру облик измененного союза. Нас представляли зверями и дикарями, а что, если все переиграть? Нет, мы сразу нас считать не перестанут, но если это повернуть в свою пользу, Создать, так скажем, совершенно новый облик советского человека в глазах мировой общественности. Когда я озвучил эту идею Тверитину, он только хохотнул. А мы что делаем? Видишь ли, я читал записи твоих опросов и понял одну интересную штуку. Если опустить наши природные богатства и территории, то знаешь, почему к нам такое отношение на Западе? Потому что они козлы? И это тоже опустим. А к нам так херово относятся даже не столько из-за коммунистической идеологии, а просто из-за того, что мы белые. Я удивился, в каком смысле? В самом обычном, в смысле цвета кожи. Внешне, ведь мы ничем не отличаемся от европейцев, они подсознательно ждут схожих с нами поведенческих реакций, а их нет. Стас хлопнул себя кулаком по ладони, продолжая. Нет, потому что у нас совершенно другой менталитет. Совершенно. И вот когда до них дойдет, что мы пусть и белые, но другие, то отношение поменяется. Ведь, к примеру, к тем же японцам до войны не было никаких претензий. Да, делают харакири, несколько, конечно, варварское занятие, но это традиции, поэтому воспринимается европейцами спокойно. Кланяются безостановочно, орут, как потерпевшие, едят всякую гадость. Но это совершенно никак не влияет на отношения, потому что европейцы внутренне к подобному готовы и воспринимают такое поведение, как само собой разумеющееся. А вот по отношению к нам влияет и еще как. А ведь если подумать, то так оно и есть. Мордально мы действительно ничем не отличаемся, и инострики наших за границей начинают вычислять даже не по русскому говору, а по немеренному потреблению горячительных напитков, купанию в фонтанах и яростным дракам с грабителями, которые тоже сразу не распознают в своих жертвах русских. Только когда пьяненький турист, вместо того, чтобы покорно отдать кошелек здоровенному негру, начинает метелить этого самого негра, да еще и радостно материться, только до грабителя доходит, что он круто попал, потому что нарвался именно на выходцы из России. Только вот как изменить это отношение, я не очень понимал. То есть конечная цель понятна, но вот как ее добиться? Спросил у Стаса. Тот, подумав несколько секунд, ответил. Вообще разрабатывается очень обширная комплексная программа. И для внутреннего применения, и для внешнего. Вот для внешнего мы просто начнем создавать образ русского. Вон, как в Штатах делают. Ты ведь можешь сразу ответить, как представляет себя обычного среднего американца. «Могу, я с готовностью выпрямился на стуле. Это жирная свинья, которая заботится только о собственном благополучии. Своих родителей он сдает в дом престарелых, а с детей по достижениям 16 лет начинает взимать плату за проживание в собственном доме. Науками не интересуется. Обычно умеет только писать, а с арифметикой уже полной нелады, поэтому даже элементарные вычисления делает на калькуляторе или компьютере. Носит чехол для дирижабля». Ошибочно принимая его за футболку. Считает, что весь мир должен жить по его образу и подобию. Да, очень любит себя, гамбургер и Макдональдс. тверитин пока я говорил, слушал, приоткрыв рот, а потом, тряхнув головой, выставил руки вперед. Стоп, стоп, стоп. Я спросил не про будущего американца, про настоящего. Сейчас, как ты себе их представляешь? Во что одеты, чем занимаются простые люди? Самый первый, самый яркий образ. — А, вот о чем. Ну тут вопросов нет. Самый яркий образ — это, конечно, ковбой в прериях. Весь такой загорелый, работящий, отлично стреляющий. — Вот. И именно образ ковбоя в широкополой шляпе, узких саржевых брюках и с двумя кольтами является наиболее ярким символом Америки. А мы создадим образ советского человека. Я ехидно хмыкнул. — Строители коммунизма? И, кстати, то, что ты назвал саржевыми брюками, образованные люди обычно называют джинсами. Стас на подначку внешне как не отреагировал ответил. Нет, идеологии в этом образе практически не будет А для Запада обычный советский человек будет выглядеть приблизительно так Крепкий, здоровый, малость грубоватый, работящий Под европейского денди его маскировать все равно бессмысленно Поэтому мы решили отталкиваться от американского опыта Тем более, что у нас много общего Огромные территории, многонациональность, множество неосвоенных земель Так вот Русский одевается обычно в гражданский вариант разгрузки. Уж если она сейчас настолько популярна, то грех этим не воспользоваться. И в удобные мешковатые штаны со множеством карманов. На ногах крепкие ботинки или полусапоги. Живет он в бревенчатой избе, эдакий коттедж из круглых бревен. Его жена или подруга, как правило, небольшого роста, но фигуристый и непременно с длинной косой. Скулы высокие, глаза большие, на ногах сапожки. Носит юбку до колена, а если зима, то легкий полушубок отличной выделки. Оба замечательные стрелки в свободное от работы время любят поохотиться на медведя или внезапно напавшего врага. На такой случай русский держит дома автомат, а у жены стоит любовно ухоженная винтовка с оптическим прицелом. Слушая Тверитина, я постепенно дурел, но, увидев хитрющий блеск в его глазах, возмущенно завопил. «Да ты мне прикалываешь, поразит такой. А еще главный агитатор. Постыдился бы, я ведь на секунду подумал, что ты серьезно, и поэтому обалдел в конец». Стас смеялся хлопнул меня по плечу и примеряюще сказал. «Ты первый начал. А я, конечно, шучу. Если бы все было так просто... Ну, кстати, я тебе озвучил один из вариантов, который среди десятков прочих разрабатывался нашей командой. Так что в каждой шутке есть только доля шутки. А вообще...» — он мечтательно поднял глаза к потолку. «Нам сейчас очень-очень не хватает телевидения. В смысле не того экспериментального вещания, которое есть сегодня, а массированного внедрения под девизом «телеприемник в каждый дом» ведь это получается наиболее действенный и мощный источник пропаганды. Конечно, грамотно подобранное движущееся изображение, да еще и с наложенным текстом, может дать потрясающий эффект. Товарищ Сталин, разумеется, уже отдал распоряжение всячески форсировать работы в этой области, но ближайшие года два, до начала промышленного выпуска приемников и развертывания телесети, нам придется обходиться тем, что есть. И, кстати, хотел задать тебе вопрос. Ты, наверное, на напалмовые бомбардировки в своем времени видел только на экране? Я удивился внезапной смене разговора, но честно ответил. «Да, откуда ты знаешь?» Завсектора, не отвечая на мой вопрос, тем временем задал следующий. То есть, когда предлагал свое изобретение, в живую работу Напалма представлял слабо. Почему? Этот вопрос меня даже слегка возмутил. Я еще с детства помню, как при подготовке бойцов спецназа обливали Напалмом стену здания, которую они должны были атаковать. Или старую технику им же поливали. В огне моща. Пирогель броню БТРа прожигал, как воск. А для запаха туда еще тушки крыс кидали, но ну, чтобы пробирало посильнее, к реальности быть ближе. Кстати, именно из-за запаха я про мы вспомнил. Только непонятно, как ты угадал, что сами бомбардировки я только на экране видел. Тверитин улыбнулся. Догадался. Просто мой друг был в объединенной команде, которая доводила до ума от предложение Да, если б ты им тогда под горячую руку попался, я б тебе не позавидовал. «А что не так?» «Ну...» — Стас задумался, потом ответил. «В общем, все не так. Мне-то Савель объяснил как специалист. Ведь сгущенный нефтепродукт применялся еще в Первую мировую войну и сошел со сцены именно в силу своей неэффективности. То есть, что касается площади интенсивности поражения, он и рядом не стоял с обычными бомбовыми ударами. Ты, наверное, когда по телевизору результаты напалмовой бомбардировки видел, то был сильно впечатлен. «Еще как! Море огня и сгоревшие трупы!» «А в Крыму как было?» Почесав щуку, я ответил. Несколько не так, но эффект был сильный. Вот именно, эффект, а не эффективность. И еще учти, что твой рецепт очень сильно доработали. И даже не столько его, хотя там специалисты превзошли самих себя, а именно способ применения. Ведь как вышло, когда сверху химикам-оружейникам спустили эту задачу, то они ее выполнили очень быстро и передали получившийся продукт летчикам. А те схватились за голову, так как отлично знали, насколько мизерный результат будет при его использовании. Ведь надо не только обработать напалмом территорию, но еще и попасть в нужную цель, а это практически нереально. Только сверху требовали результата, поэтому химики и летуны провели испытания, полностью подтвердившие их опасения. Когда же они обратились к товарищу стальну пытаясь объяснить бесполезность этой затеи, то им дали почитать боевое донесение летчиков, наносивших удар по румынским позициям. И данные разведки об эффективности этого удара, да еще и пальцем недвусмысленно погрозили. Испытатели утерлись и стали думать, что же делать. Ведь вся загвоздка в том, что в первый раз его применили именно с У-2. А у него скорость и высота тогда были такие, что летчик мог сброшенный с самолета гайкой попасть в голову любому на выбор противнику. Только вот днем этот самолет можно сбить хоть из пистолета. Да и полезная нагрузка У-2 мизерная. А при использовании смеси с нормальных бомбардировщиков она становится практически бесполезной, Там ведь и скорость, и высота совсем другие. «Ага, как же бесполезно. Я сам видел, как после бомбардировок с ТБ фрицы пачками сдавались, и среди пленных психов целая толпа была, сошедших с ума от такой бесполезности». Стас кивнул, соглашаясь. «Конечно. Особенно если учесть, что была придумана новая тактика применения авиаударов специально для использования твоего боеприпаса. Слетчиков ведь тоже спросит, если задача будет не выполнена. Вот поэтому так и действовали». Первые волны ТБ несли напалм, а замыкающий самолет отрабатывали обычными осколочно-фугасными бомбами, которые накрывали выскочивший на тушение пожара личный состав. Д-плюс эскадрильи У-2, ночью точечно работающий жупелом по обнаруженным днем опорным пунктам. «Да ну», — я, пребываю в сомнениях, покачал головой, — «а как же вопли Геббельса о применении русскими бесчеловечного ОМП?» А что ему еще было делать? Даже без напалма крымская группировка сдалась бы, просто на несколько дней позже. А тут такое оправдание. Ведь на генерала Мороза это поражение не спишешь, климат не тот. А вот спихнуть свое поражение на русское чудовищное оружие в самый раз. И вспомни, тогда сразу же появились множество очевидцев, которые рассказывали про огонь с неба, до жути все приукрашивая. Но тут Геббельс сам себя перехитрил. Мы ведь впоследствии практически не применяли огнесмесь именно в силу ее малой эффективности, но зато, когда для добивания почти сломленного противника начинали обрабатывать ее жупелом, то он довольно часто ломался окончательно. Не из-за потерь, которые были гораздо меньше, чем при применении обычных бомб, а именно потому, что немцы психологически были готовы к панике при виде льющегося с неба огня. И право на эту панику им дал сам Гебель своими завываниями о бесчеловечном оружии. единственное где напалм себя показал очень неплохо, были вражеские аэродромы. Вспомни, сколько тогда самолетов сожгли, прежде чем немцы придумали новую тактику противодействия. Ну и в польских лесах, когда оттуда гитлеровских окруженцев выкуривали, он тоже был выше всяких похвал. «Е-мое, я слушал стас и уши у меня горели рубиновым огнем. Неужели все действительно так? Хотя сейчас, вспомнив все обстоятельства, я уже в этом не сомневался. Блин, вот уж лопухнулся, так лопухнулся. Только вот зачем он все это мне сейчас рассказал? хочет так раться по очкам и показать, что и они не пальцем деланы?» Похоже, тут другое. Похоже, Тверитин таким образом намекает, что я, конечно, могу вещать Кассандрой, но все сказанное мною вовсе не обязательно станет притворяться в жизнь, так как не является истиной в последней инстанции. но ну, в принципе, он где-то прав. И этот рассказ не является каким-то выпадом, а просто тонко обозначает границы будущих взаимоотношений. Я-то кто? Простой времяпроходимец? Да еще и с карт-бланшем от Верховного, А вот вся ответственность за грядущую совместную работу будет лежать именно на начальнике управления. Ага, понятно. «Понятно и принято. Единственное...» «Э... Иосиф Виссарионович про это знает?» Задав вопрос, я с напряжением ждал ответа, и Стас не стал томить. «Знает. После операции в Крыму к товарищу стальну на прием пришел главком авиации с химиками, и они подробнейшим образом все ему объяснили». «Ну, вот и хорошо. Раз Виссарионович в курсе, значит на это чудо оружие не будет возлагаться неоправданных надежд. И еще...» По логике разговора, если я прав в своих предположениях относительно поднятой темы, то главный идеолог теперь должен меня подбодарить и указать на плюсы, чтобы Кассандра от такого поворота не замкнулась и не стала бояться предлагать что-то новое. Интересно только, как он это будет делать. После столь сокрушительного облома я бы, например, даже не нашелся, что можно хорошего сказать про жупил Но чтобы дать шанс собеседнику, пробормотал, а мне он так ничего не сказал. И Тверитин не обманул моих надежд. Наверное, расстраивать не хотел, но если говорить серьезно, чего ты переживаешь? Ведь главное, это конечный результат, а вот как раз он самый замечательный. И пусть эффективностью предложено у тобой оружие маленькое, но все твердо уверены в обратном, и это сделано не без помощи активной пропаганды. Ведь когда немцы несколько раз использовали сгущенный бензин против советских войск, психологический эффект был практически нулевым. А все потому, что наши солдаты были убеждены в том, что гитлеровцам неизвестен секрет нашего угрозного оружия, и поэтому они смогли изготовить только его жалкое подобие. И эта убежденность у них появилась тоже благодаря нашему своевременному вмешательству. Стас подмигнул и закурив очередную папиросу. Мои сигареты к этому времени уже кончились. Сожалеющий сказал, все-таки очень не хватает телевидения, мы бы так развернулись. Хотя еще перед прилетом суда у меня появилась одна мысль относительно последнего дела вашей группы освещение попытки поляков уничтожить американских летчиков». О, как какой человек, язык подвешен. И нашел ведь слова. Недаром главным болтуном пригласили работать. Довольный, что правильно вычислил своего собеседника, я сказал. «Стоп. Просто сразу хочу обозначить наши позиции в дальнейших взаимоотношениях. Окончательное решение принимаешь ты, потому что отвечаешь за них головой. Я, когда командование прикажет, буду при тебе просто прикомандированным советником». Ты меня можешь слушать, а можешь и не слушать, так как, даже зная будущее, я могу ошибаться. Мысли поняты верно? Тверитин, удивленный резкой сменой разговора, пару секунд молча глядел на меня, а потом внезапно расплылся в широкой улыбке. Верно. И я очень рад, что ты это сразу понял. А то я, честно говоря, немного побаивался работать с такой неординарной личностью. И хотел, и боялся. Тому было множество причин. И, как мне кажется, ты все эти причины для себя уже разложил по полочкам. — Разложил, не разложил, но проникся. И субординации тоже не чушь, только на легкую жизнь все равно не рассчитывай. Если буду считать себя правым, спорить будем до хрипоты. Но последнее слово, конечно, за тобой. Собеседник хмыкнул. — А ты думаешь, сейчас у меня по-другому происходит? коману я под себя подбирал? И удивленно покрутив головой добавил. — Ну как ты меня быстро раскусил? Я-то все думал, ну как же до тебя эту мысль довести, а ты ее первый озвучил. «Не прибедняйся. Ты ее довел очень даже популярно, только тупой не поймет. И предлагаю, если уж мы определились в начальных взаимоотношениях, перестать друг друга осыпать комплиментами и заняться делом. Что ты там про кино говорил?» «Согласен». Быстро переключившись, Станислав вскочил со стула и, меряя комнату быстрыми шагами, начал излагать свою идею. «Я вот все думал про картинку. И вот она, картинка. Телевидения толкового пока, конечно, нет, но ведь есть кинематограф. Да, это требует больших затрат, но в данном случае овчинка стоит выделки». Вот скажи, как бы ты отнесся к совместному цветному советско-американскому фильму на эту тему? Чего? А что ты так изумился Считаешь это невозможным? Зря. Рузвельт еще полтора года назад попросил Голливуд заняться производством фильмов о Советском Союзе. Ты что, «Миссию в Москву» не видел? Или «Песня России», а «Три русские девушки»? вообще-то эти фильмы я видел. И полностью с них опупел. Одно дело, когда подобное кино делают у нас. Но вот от америкосов я такого совершенно не ожидал. Той же миссии в Москву, снятой по книге Джозефа Дэвиса, дана просто потрясающая оценка политики СССР. В этом фильме руководители моей страны изображены не красноглазыми монстрами-людоедами, а наоборот, дальновидными, умными и взвешенными политиками. А уж когда я увидел и услышал, что американцы в своей картине оправдывают не только войну с Финляндией, но и договор Молотова-Риббентропа, то чуть не подавился семечками. Поэтому после слов, что чистки конца 30-х годов были направлены на улучшение безопасности страны в преддверии войны, Я даже не удивился, так как удивляться было уже дальше некуда. Одна только мысль осталась. их сюда бы, в кинозал, современных мне демократов посадить. Их бы точно Кондратьев хватил если бы они узнали, как во время войны отзывались об СССР и незыблемой цедаде или демократии. Зато я понял, когда буржуинам действительно приспичат, то они готовы не только говорить правду, но и снимать о ней фильмы. Но когда надобность в России отпадает, то на Западе моментально включают свою многоствольную говнометалку. Отверитин тем временем развивал свою мысль. Так что после выхода серии фильмов об СССР американцы неоднократно обращались к нам с просьбой снять совместную картину. Последний раз месяц полтора назад от МГМ поступали подобные предложения. Думали снять художественное кино о действиях наших террор-групп и их морских пехотинцев в Югославии. Удивившись, я спросил. Это когда не совместно действовали, тем более в Югославии? Никогда, но это роли не играет. да не главное, чтобы в фильме присутствовали невидимки вместе с американскими солдатами понятно а причем тут наша последняя операция да как ты не понимаешь представь мы ведь будем экранизировать практически реальную историю за это любой сразу ухватится и все будет показано как есть разве что добавится историю чудесного спасения русским невидимкой американской корреспондентки к примеру из вашингтон пост который приехал на совместную базу освещать визит товарища Сталина американского посла ну и конечно внезапно вспыхнувшая между ними страстная любовь куда же без этого Поперхнувшись от неожиданности, я заржал так, что чуть не кувыркнулся со стула и сквозь смех выдавил удивленному Стасу. Любовь между Верховным и Гарьманом? да еще и страстная, ой, сейчас помру. Какое-то время Тверитин недуменно смотрел на дрыгающего ногами собеседника, но потом сам не выдержал и, рассмеявшись, ответил. «Дурак! Между нашим солдатом и американкой! А заодно будет показан не только военный быт, но и жизнь обычных людей, хуторян, которые всячески содействовали поимке врага. Может, тогда сразу колхозников?» Ты ведь сам пел про идеологию. Нет, колхозники — это перебор. В данном случае действовать надо гораздо тоньше. Идеология в таком фильме должна быть тщательно скрыта. Разумеется, она обязательно будет присутствовать, но практически незаметно Это ты опять так шутишь? Я имею в виду насчет фильма. Стас пожал плечами. Какие уж тут шутки. Сейчас по приезду буду подключать наших сценаристов, режиссеров и выходить на американцев. Круто. А на главную женскую роль кого пригласишь? Тут, представив себе фигуристых забугорных поп-див, я моментально перевозбудился и с жаром выдвинул свое предположение. Кстати, про Мэрилин Монроу-то ничего не слышал? Очень-очень советую. Но следующая мысль заставила вернуться с небес на землю. Хотя, блин, отставить. Она еще, скорее всего, даже не актриса. их жалко-то как. Вспомнив душераздирающие формы главного секс-символа Голливуда, я в расстройстве шмыгнул носом и замолк. Станислав, недоименно покосившись на меня, спокойно ответил. «Нет, про Монро не слышал. А вот на примете держу Кэтрин Хэбберн, Энн Сэвидж и Вин Ли. Предпочтительней всего, конечно жили «Хм, губа не дура». «Она согласится?» Тверитин плотоядно оскалился. «Куда она денется, если в этом будут заинтересованы ее работодатели?» «Ну, тады, ой». В общем, со Стасом мы просидели почти до утра. Разговор шел то о задуманном фильме, то о подковерной возне как в правительстве, так и на местах, где было много недовольных новой линии Сталина, то о политике. Кстати, новый знакомый меня сильно удивил, сказав, что американцы, даже в случае железных доказательств участия англичан в попытке покушения, никаких особых действий предпринимать не станут. Да и мы слишком сильно давить не будем. Это, мол, просто нецелесообразно Но зато те же америкосы могут здорово одернуть своих людей из демократической партии, которые всячески ратуют за Польшу. На поляков нам в данном случае плевать, главное, что будут топорофинины те, кто пропихивал Трумэна на пост вице-президента. Этот сенатор, не без нашей помощи, находится под следствием, но костяк его команды выбрал нового кандидата и сильно давит на Рузвельта. А тут вдруг такой козырь в руки старине Франклину. И, судя по всему, Рузвельт этот козырь использует на все сто. Слушая Тверетина, я уже было хотел возмутиться насчет нецелесообразности, но последние его слова заставили меня всерьез задуматься. Блин, а ведь действительно, мало ли наше правительство выражало недовольство действиями поляков. Но чтоб пшеки, что их английские друзья на советской бурчане плевать хотели. И знает я периодически задумался над конечными результатами всей проводимой операции. Нет, вычисление крота в верхних эшелонах власти — это, само собой, дело хорошее. Но вот дальше, зачем все это бодяга, да еще и проведенная с таким огромным размахом? Пусть даже все складывалось бы по первоначальному плану, то есть была бы предпринятой массированная атака на аэродром крупными силами армии Краевой. Ну, накрашили бы великополяков, взяли языков, и что? Очередная нота? Может, пожестче, но, по сути, все останется, как и было. Нам сейчас действительно сильно ссориться с Англией смысла нет. А вот если принять во внимание слова Стаса насчет демократической партии, может, в этом вся соль? Не допустить во власть тех, кто впоследствии развяжет холодную войну? ёп р как интересно получается. «Да, надо будет у Колычева поинтересоваться, прав я в своих рассуждениях или нет. Хотя, если он мне ничего раньше не говорил, то и сейчас вряд ли что скажет. Нарвусь только на очередное напоминание относительно секретности, этим все дело закончится». Пока я размышлял, Стас широко зевнув, предложил. «Ну что, может, закончим на сегодня? Как-никак уже через четыре часа вылет». «Согласен». Поднявшись, я пожал руку Тверитину и уже подходя к двери по любопытству «Слушай, раньше неудобно было, а сейчас вроде можно спросить, где тебе так фейс покоцало? На фронте? Миной? В шахте?» От такого неожиданного ответа я только крякнул и удивленно уточнил. «Так ты не только на журналиста отучился, еще успел и шахтером поработать? Вот ведь никогда бы не подумал». Стас криво ухмыльнулся. «И я не думал, только пришлось такие три года давать стране угля в шестом особлаге. Самое смешное, что попал я туда за то, за что сейчас мне деньги платят, да еще и нахваливают. А вышел в начале 42-го по амнистии». Тогда очень многих по выпускали И так как поражение в правах практически со всех амнистированных было снято, то вернулся домой, в Москву. А дальше фронт и работа корреспондентом «Известий». Потом командировка к белорусским партизанам, где познакомился с Петром Мироновичем Машеровым. Познакомился и подружился. А еще через 4 месяца был отозван в столицу вызван на Лубянку. Сначала перетрусил, но Петру объяснил, что наркома НКВД для какого-то важного дела нужны нестандартно мыслящие личности. И что, когда Машеров в разговоре с Лаврентием Палычем озвучил несколько моих идей, то Берия очень сильно ими заинтересовался. У него ведь особый талант – находить нужных людей. Ого, воистину судьба играет человеком. Вчера зэка, сегодня кремлевский житель. И главное, через кого? Да, именно через Берию. Я же говорю, у него талант. И еще, если уж так разговор повернулся. Стас как-то смущенно замолчал, потом продолжил. Когда товарищ Сталин мне про тебя рассказывал, то упомянул и о том, что ты по поводу арестованных говорил. Поэтому спасибо тебе. Если бы не ты, я бы до сих пор на нарах парился. И тысячи остальных тоже. Я в смущении чуть не шаркнул ножкой. — Чего уж там? Если что, обращайтесь еще. — Тверительно рассмеялся. — Но уж нет. Теперь если что, не будет. Я это точно знаю. Все ведь меняется, нежели ты не чувствуешь? Демонстративно понюхав воздух, я ответил. — Вроде ничем не пахнет. Не обратив на мое ерничание никакого внимания, собеседник продолжил. Ничего, почувствуешь еще. А вообще, конечно, странно. Кто бы мне в особо благе сказал, что начнутся такие перемены, и я буду говорить с пришельцем из будущего? Это ведь фантастика. А то, что бывший зэк станет главным идеологом, это не фантастика? Вот то-то. После чего, окинув гордо шутливым взглядом Стаса, добавил с грузинским акцентом. Так випи им же за кибернетика. Что? А, я махнул рукой, не обращай внимания. Это из одной старой комедии, которую еще не сняли. Да, кстати, про комедии, трагедии и все такое прочее. До да тебя, конечно, это доведет, товарищ Колычев, но сразу предупреждаю, готовься. Я все знаю насчет песен и теперь заранее говорю. Относительно кинофильмов будет то же самое. Только не надо делать такие испуганные глаза. Тебя к киноаппарату никто ставить не собирается. Просто будешь надиктовывать сюжеты. Все, какие вспомнишь. Это относится не только к кинематографу, но и ко всей сфере искусства. Как советской, так и иностранной. Да и у технарей, насколько мне известно, к тебе множество вопросов опять накопилось. Вот, зараза, как знал, что просто так с меня не слезут. Только увидел эту хитрую очкастую морду, так и понял, приехали. Этот не отвяжется, пока своего не добьется. Интересно только, что за вопросы ко мне со стороны ученых появились, я ведь вроде все рассказал, о чем знал и не знал. Хотя Гусев как-то говорил, что даже во время глубокого гипноза многое можно пропустить просто потому, что оператор не знает, какие именно вопросы задавать. А пациент может о чем-то и не вспомнить, считая это само собой разумеющимся. Вон как, шариковая вторучка вышла. Я про нее уже после всех гипнотизеров просто в разговоре вспомнил. Хорошо Колочев обратил внимание на мои слова. Оказывается, патенты на эти шариковые ручки уже вовсю выдавались, но сами ручки были полным отстоем. Паста в них либо засыхала, либо вытекала пачкой одежду, и над их усовершенствованием трудились лишь отдельные энтузиасты. А когда я сказал, что именно шариковая ручка является основным пишущим инструментом моего времени, то за ее доводку посадили целую лабораторию. И результат не заставил себя долго ждать. Буквально через три месяца появилась немажущая и паста. СССР получил на это изобретение новый патент, и теперь шариковые ручки активно используют авиационные штурманы и крупные портаппаратчики. Правда, этих суперпопулярных новинок еще мало, но по слухам строится целый завод с закупленными за валюту станками, так что в ближайшем будущем Союз их и на экспорт поставлять начнет, да еще и с разноцветными пастами. На этой Ниве даже советские частники стали рубить свою деньгу малую, То есть совсем немалую малую, но вот как завод построят, так и цену можно будет сразу снижать. А частникам, скорее всего, останется ниша по изготовлению особо эксклюзивных или подарочных авторучек. М да, исходя из этого, гадать, что именно от меня понадобилось стихнаря, можно до морковкиного заговения. Поэтому с трудом удерживая зевок, я сказал Тверитину, вот, когда командование прикажет, тогда и начнешь меня третировать. А пока у нас своих дел по горло, война-то еще идет? Твой войны на месяц осталось, а сейчас вся страна уже вовсю переходит на мирные рельсы, поэтому я и говорю, готовься. Ладно, все-таки не удержав зевок, я передернулся всем телом, пойду готовиться. Спать осталось всего ничего, а завтра, я так думаю, еще тот денек будет. И, пожав руку красноглазому от недосыпа Стасу, пошел к дежурному требовать машину».